то в результате реакции получится смесь зеленого цвета, которая еще сильнее, чем азотная кислота. В ней растворяется и золото. Это происходит потому, что в результате реакции образуется хлор, который придает смеси зеленый цвет и оказывает соответствующее агрессивное воздействие на золото. Поскольку золото считается королем металлов или королевским металлом, то кислоту, в которой оно Растворяется, решили назвать королевой жидкостей. Поэтому ей дали название Аква или Королевская вода. Почти все названия, данные алхимиками, давно канули в лету, а это сохранилось до сих пор. Именно так по-прежнему называют смесь азотной и соляной кислот в пропорции 1 к 4. В этой королевской смеси растворяется и платина. Действительно. Настоящая королева кислот. Алголь. До возникновения современной астрономии любые самые незначительные изменения, связанные со звездами и другими небесными телами, воспринимались с опасением и тревогой. Ведь Вселенная — это совершенное творение, и в ней ничего не должно меняться. Поэтому тревогу вызывало даже изменение яркости той или иной звезды. Вообще-то многие звезды отличаются непостоянством по части света и яркости, но лишь немногие из них можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Древние астрономы почему-то не оставили никаких заметок или комментариев по поводу этих немногих. Одной из самых знаменитых звезд, известных с давних пор, является Бета-Персея. Звезда из созвездия Персея. На пике яркости она занимает второе место во всем созвездии. «Бета» — это вторая буква греческого алфавита. Аналогичным образом давали имена и другим звездам. «Бета» Персея не отличалась какими-то существенными перепадами яркости, хотя и является звездой переменного блеска, или, короче говоря, переменной. Эти перепады были замечены одним европейцем лишь в 1669 году. Однако к этому времени звезда уже носила арабское имя – Аль-Гул. Следует отметить, что в мрачные времена европейского Средневековья прогресс астрономии обеспечивался в основном усилиями арабских ученых. Аль-Гул происходит от арабского ал, Это означает «подобие неопределенного артикля» в английском. И «гул», что значит «демон». Поэтому сегодня... Эту звезду часто называют «звезда демона» или «дьявольская звезда», что является ярким напоминанием о тех страхах и опасениях, которые были с ней связаны. Ну, а если вспомнить, что «гул» по-английски еще означает «вампир» и «вурдалак», то такую звезду уж точно не забудешь. Нельзя сказать, что свет звезды демона является настолько переменчивым. алголь Как ее сегодня называют по-русски, это тесная пара двух звезд, двойная или сдвоенная звезда. То есть две звезды движутся по одной орбите, и то одна, то другая постоянно затмевают друг друга. Раз в несколько дней более тусклая затмевает более яркую, в результате свет, достигающий нас, является более блеклым и померкшим. Значительно более интересная и яркая звезда, которую без всяких оговорок можно отнести к переменным, расположена в созвездии Кита. Она называется омикрон-кита. Омикрон — это пятнадцатая буква греческого алфавита. Ее яркость заметно меняется через неравномерные промежутки времени, причем она может постоянно пульсировать и мерцать в течение двухлетнего периода. Она может сверкать так же ярко, как полярная звезда, а может быть почти не видна. Ее активное непостоянство было окончательно установлено немецким астрономом Давидом Фабрициусом в 1596 году. К этому времени астрономия была уже достаточно развита, и ученые уже не были столь озабочены происходившими изменениями на небосводе. Фабрициус дал этой звезде имя «мира» от латинского «мирус», что означает «прекрасный», «очаровательный», «удивительный». Таким образом, В общем-то, спокойная алголь является дьявольской звездой, а агрессивно-непостоянная, впадающая из одной крайности в другую, мира – очарованием. Где справедливость? Алкоголь. В течение веков женщины подкрашивали ресницы для достижения желаемого блеска и объема. Арабские женщины использовали в этих целях тщательно размельченную пудру, которая по-арабски называлась «аль-кохль».